Глава 29. Открылась дверь. В квартиру вернулся Коршунов. Придирчивым взглядом он оценивает мое состояние, садится рядом на диван и касается моей руки. Я пригнал наш джип. Там маячок был и жучок для прослушки. Я их того. Я смотрю на свои пальцы. У Тани ноготок к ноготку. А мои вечно укорочены, как у монашки. Никогда не позволяла себе приличный маникюр. Эта слабость может стоить мне свободы. Не дай бог ноготь обломится там, где не надо. Украшений я не ношу по той же причине. Легко зацепиться и обронить. Предпочитаю короткие прически. Так проще пользоваться париками. Избегаю макияжа. Ведь порой приходится превращаться в мужчину. И никаких духов. Запах – это тоже примета. Вот такая я нетипичная женщина. И что во мне Коршунов нашёл? Конечно, я порой преображаюсь. Серая безликая основа позволяет мне с одинаковым успехом превратиться и в женщину-вамп, и в наивную провинциалку, и в стильную штучку. Я применяла этот маскарад для пользы дела, а Коршунов остался обделённым. Надо бы порадовать мужика. Интересно, какой образ его больше заводит, стюардессы или медсестры? А может, его с детства возбуждает строгая учительница в очках? О чём ты думаешь? – спрашивает он. Неужели почувствовал? Нет, сексуальные игры оставим на потом. «Сначала я должна освободиться от Рысева». Я спрашиваю, «Ты не думал, что Рысев опасается мести криминальных авторитетов? Поэтому и уничтожил эпизод с вором в законе». В сказочки про воровскую честь Рысев не верит. Конкуренты только рады урвать с чужой поляны. Рысь — непугливый мальчишка. Он никогда не боялся вступить в схватку». Он с радостью перегрызет горло любому бандиту и поставит себе это в заслугу. Нет, он опасается чего-то другого. Банкир Тумилович. Я возвращаюсь к прерванным воспоминаниям. Это задание для меня чуть не стало последним. Ты не представляешь, насколько права. И дело даже не в том, что ты чуть не погибла. Сразу после Хасаряна и Тумиловича Рысев впервые заговорил о закрытии проекта СД. Тогда я и придумал, как оттянуть этот вопрос. Я сообщил тебе, что по анализу крови у тебя нашли признаки заболевания раком. Помню эту радостную весточку посредника. Ты направил меня к онкологу. Это был доверенный человек конторы. Он подтвердил диагноз и дал тебе пилюли, угнетающие психику. «Спасибо, дорогой!» «Только так я смог убедить Рысева, что светлый демон от безысходности сама покончит с собой. Мы выиграли время, а пилюли передавались через меня, и я их подменил на пустышки. Получается, решение Рысева напрямую связано с ликвидацией вора и банкира. Ты стала представлять для Рысева опасность. Из-за чего?» С вором все прошло гладко, а вот банкир, он передвигался на бронированном майбахе, охрана на Гелендвагене. Единственное место, где я могла его достать, это 5 метров перед входом в банк. Тем не менее, я была готова на следующий день после устранения Хасаряна. Но ты отложил передачу послания клиенту на два дня. Неожиданные коррективы внес лично Рысев. Он дал четкое указание – в субботу. Меня этот день вполне устраивал. В выходные в центре меньше машин. Утром мы с Андреем затаились в фургоне в одном из ближайших переулков. На рекламном щите рядом с банком я заранее установила камеру и получала сигнал с нее на монитор в микроавтобусе. Тумилович прибыл в банк в середине дня. Я обратила внимание, что он усилил охрану, а сам облачился в бронежилет. Это доказывает, что между банкиром и вором в законе существует связь. Тумилович предполагал, что он следующий. Работать в момент приезда я не могла. Это время не поддавалось расчету. А вот уезжал он так. Непосредственно перед выходом ко входу подавался Майбах а Гелендваген перекрывал подъезд других машин к банку. Как только Майбах замер в ожидании, наш фургон выехал из переулка. Мы миновали банк, проехали еще 50 метров и встали. Это была лучшая точка для выстрела. Андрей включил аварийную сигнализацию, а я откинула заднее стекло. Если бы в этот момент банкир не появился, нам бы пришлось уехать и операция сорвалась. Твой расчет оправдался? Банкир вышел, когда я хотела давать команду отбой. У Тумиловича была грамотная охрана. Они заслоняли его со всех сторон. Но на этот случай я приготовила сюрприз. Помню, это был сюрприз и для меня. Я никогда не посвящала посредника во все детали. Элементарный закон выживания. Как же ты справилась без специалистов? Технически это несложно. Приобрела старенькую машину, затонировала наглухо, припарковала недалеко от банка и закрепила внутри автомат. К курку был приставлен электромагнит, включавшийся дистанционно. Мне не требовалось, чтобы автомат стрелял точно. Наоборот, ствол был наклонен вверх. Я рассчитывала напугать охрану. Так и произошло, подтверждает Коршунов. Увидев клиента, я нажала пульт. Грохот автоматной очереди заставил телохранителей перегруппироваться. Они заслоняли клиента со стороны выстрелов и раскрыли его для меня. Это была их единственная ошибка. В остальном они действовали грамотно. Один из охранников схватил банкира за шиворот и стал запихивать его в майбах. У меня была ровно секунда, пока его голова не скроется за бронированной дверцей. Когда стреляешь с 50 метров, и винтовка удобно прикреплена к потолку, это более чем достаточно. Писали, что работала группа профессионалов. Пока одни отвлекали, кто-то сделал единственный точный выстрел. Чем больше пишут о событии, тем больше мутной воды закрывает правду. А правда в том, что нас было только двое, я и водитель. Андрей рванул по моей команде, но далеко мы не уехали. Я упустила важный момент. Если бы ты посвятила в планы посредника, то есть меня, я бы мог предупредить. Задним умом все крепки. Я давно убедилась, что при работе на улице глушитель не нужен. На один-два выстрела никто не реагирует. Детские шалости с петардами укрепили обывательские нервы. Чаще всего я спокойно уходила с места стрельбы. Могу подтвердить, что свидетели всегда с трудом вспоминают, слышали они хлопки или нет, откуда они раздавались и сколько их было. Но автоматную очередь трудно с чем-то перепутать. Я упустила из виду, что мы остановились около ювелирного магазина, который охранял сотрудник полиции. На нашу беду он оказался шустрым. Полицейский выбежал на шум, заметил винтовку в фургоне и стал стрелять. Он целился по кабине и попал в водителя. Рана оказалась серьезной. Андрей держался секунд 30, продолжая вести фургон, а потом отключился. Он свалился, вывернув руль, и фургон перевернулся. Меня крутануло по салону, и я оказалась на двери, припечатанной к асфальту. Двинула руками-ногами, вроде целы. Только бок кровоточил. Видимо, ободрала живот астанину, к которой крепилась винтовка. Я выбралась в открытое заднее окно, через которое стреляла. Мне удалось уйти, пока свидетели пришли в себя от шока. Они запомнили толстого мужика, в тренировочном костюме. Таков был мой прикид в день операции. Накладной живот, усы и парик я сбросила по пути к тайнику с одеждой. По контрасту там было припрятано легкое летнее платье. Я одела его и обнаружила, что кровь проступает через ткань. Скомкала спортивную куртку и прижимала ее, пока не дошла до своей машины. Случай получился громким. Расследование вели тщательно. Андрей погиб. След по нему завел в тупик. Сработала наша легенда, что он бывший десантник, примкнувший к бандитам. А вот по твоей крови установили, что в фургоне была женщина. Пара журналистов, работающих на контору, напустили тумана, что женщина координировала действия группы и ускользнула а стрелял толстый мужчина, которого заметили свидетели. Так или иначе, но образец твоего ДНК оказался в руках следователей. Рысеву это не понравилось. «Я же выполнила заказ! Два клиента за два дня! Да каких? Кто еще бы с этим справился?» «Ты оставила след! Твое ДНК прогоняли по всем базам данных! Но раньше я не прокалывалась!» По ДНК можно установить ближайших родственников, а там и до личности преступника недалеко. Ты была мифом, а могла превратиться в конкретную личность, которую разыскивали бы даже через Интерпол. Какие родственники? Я сирота! В этом твое преимущество! Спасибо! Горько усмехаюсь я. И снова рассказ Татьяны накрывает меня беспросветным мраком. Папа убил маму, не пощадил и бабушку. Обоих зарезал кухонным ножом, самым массовым орудием убийства в России. И Я осталась сиротой. Постой! Я вспоминаю про листок из блокнота, оставленный Татьяной в куртке, и спешу в прихожую. Я не круглая сирота. У Александра Демьянова была сестра. Где же он? «Вот, Ольга Демьянова. Получается, она моя тётя!» Я с минуту раздумываю, принимаю решение и одеваю куртку. «Ты куда?» – беспокоится Кирилл. «К ней! Это недалеко, в мытищах!» «Зачем?» «Я хочу знать, какими были мои родители!» Кирилл, как пенсионер, брюзжит о неразумности этого шага, но я забираю у него ключи от чероки и покидаю квартиру. Я сажусь в машину и завожу двигатель. Пока чероки прогревается, прикидываю уровень безопасности. Сегодня на джипе литовские номера. Он в меру заляпан грязью и не будет выделяться среди любимых москвичами темных кроссоверов в плотном потоке машин, выезжающим вечером из города. Главное что Коршунов очистил джип от датчика, подсунутого агентами. Стук в стекло, и Коршунов плюхается на соседнее сиденье. Я решил ехать с тобой. Ему не удалось отговорить меня от поездки. Моё упрямство победило. Скрывая улыбку, я трогаюсь с места и лихо разгоняю машину. Впереди лежачий полицейский. Сейчас перескочу. Легкий пинок под зад моему благоверному не помешает.